Октябрьский все не мог успокоиться. То ли тема его разбередила, то ли выражение Доринской физиономии. «После ужасов империалистической войны, особенно после гражданки, Мерехлюндии невозможны», — сказал шеф убежденно, — «как зверствовали беляки, что творили наши, этого тебе в кинофильме Чапаев не покажут. Жестокое время живем. Если хотим выжить и победить, мы тоже должны быть жестокими. Ладно, все об этом». Продолжаем работать. Вот такую лекцию прочел Егору старший майор в самый первый день. Вот и спрашивается, какой он после этого, добрый или злой. Думал про это дурин думал. И пришел к следующему заключению. Для своих товарищей шеф добрый, а для врагов зверь. И это правильно. Доброта, она не всеобщий эквивалент. Она ко все на свете, понятие классовое.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 Четырехэтажное строение располагалось в проходном дворе, из окон комнаты просматривались все подходы. В случае необходимости можно было уйти и по черному ходу, и крышами через чердак. Соседей агенты Абвера тоже подобрались с умом. Комната, которая предназначалась радисту, числила за дальневосточником, служившим на Камчатке, а в двух остальных жили глухонемой старик Демидович и мороженщица Зинаида Кулькова с сыном Юшей.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 Да так что никто этого не заметил. Глухонемову отправили в дом ветеранов, он давно этого добивался. Вместо него поселили лейтенанта Григоряна, внешне похожего на Демидовича, так что и гримировать сильно не пришлось. Мороженщицы с сыном выделили из фонда НКВД отдельную квартиру на другом конце Москвы, в Усачевском рабочем поселке. Зинаидой Кульковой стала Галя Валюлина из второго контрразведывательного управления НКГБ. Женщина была молодая, собой видная, и лицом на обрюкшую мороженщицу не шибко похожая, но зато примерно той же комплекции. Навели улиный алкоголический румянец, состарили кожу, одели деревзинкины зинкины, платки-халаты, если смотреть издали не отличишь. А вблизи любоваться на нее у посторонних возможностей не было. Сидела Кулькова дома на больничном.